Глава шестая. Сижу, завтракаю и начинаю немного нервничать. Получится у итальянца или нет? До этого он выполнял все свои обещания. С другой стороны, времени в обрез, а Франческо не волшебник. Беру с тарелки круассан, откусываю кусочек и запиваю апельсиновым соком. А неплохо здесь кормят, даже в весьма скромной гостинице. Вчера после возвращения обратился к дежурившей девушке с просьбой послать записку в другой отель. Оказывается, у них работает юноша лет 14, племянник хозяйки, который за небольшую сумму разносит корреспонденцию. Сразу набросал небольшой текст для Серовой и оставил листок для курьера вместе с тремя франками. Еще немного подумал, аккуратно огляделся и передал девушке конверт, который предварительно положил в бумажный пакет. Гостиничный сейф оказался бесплатным, что меня несказанно обрадовало. С чувством выполненного долга поднялся в номер, принял душ и сразу лег спать. Когда пришел Акмурзин, я уже не слышал. Он решил подышать воздухом и посидеть во дворике нашего пансионата. «Месье, ко мне подбегает вчерашняя девушка с ресепшн, явно чем-то взволнованная. У меня аж дыхание спёрло и предательски засосало под ложечкой. Неужели сейф взломали? Деньги не самые великие, но они придали мне дополнительной уверенности. Не привык ощущать себя нищебродом с пустыми карманами. Но мои опасения были напрасными. Приехал автомобиль с водителем-итальянцем. Начала тараторить администратор. У него такой ужасный акцент, и мне удалось разобрать только, что ему требуется какой-то русский господин. Я переспросила, может, советский товарищ? Водитель ответил «Да». Мне кажется, что машину могли прислать только для вас. Интересно, чего там намутил Франческо? А ведь действительно, как господин из нашей делегации выгляжу только я. Остальные излишне зажаты и малость угрюмы. Начальники так вообще классические бонзы в одинаковых костюмах с кислыми рожами. А вот один попаданец ведет себя совершенно раскованно, улыбается, еще и язык знает. Ладно, надо глянуть на тачку, чего гадать. Вытаскиваю из воротничка салфетку, беру стакан с соком и направляюсь вслед за француженкой. Ничего, так у нее корма, радует глаз, да и личка вполне себе. Но чур меня, я здесь исключительно по делам. Вслед за мной потянулись Акмурзин и часть нашей делегации, из простых смертных, кто не был достоин жить в Карлтоне. Выйдя на улицу и поняв, какую машину подогнал Аташе, Я чуть не подавился соком. Ренат от души хлопнул меня по спине, так что мне с трудом удалось удержать стакан и не облить свои брюки. Подбежавший невысокий чернявый мужичок чего-то бодро затараторил на смеси итальянского и французского. Из всего этого водопада слов, дополняемого специфической жестикуляцией, я вычленил слова «Дон Франческо», Сеньор Алекс», «Фестиваль» и «Синема». «Что это за дверь?» — восхищенно выдохнул Ренат. «Мерседес Бенс 300 СЕ, 1967 года выпуска. Отвечаю с улыбкой под одобрительные возгласы итальянца. Еще и кабриолет. Таких в мире сейчас не более 10 штук, если не меньше. Так что понятно восхищение барышни администратора». «Ладно, девица, я сам в шоке», – произнес оператор, не отводя взгляда от блестящего черного авто. «И на этом, красавцы, ты поедешь во дворец?» «А что делать, Ренат?» Добавляю в голос трагизма, а сам с трудом сдерживаю смех. «Я думал, наш итальянский друг пришлет машину попроще, а оно... вон как получилось. Придется ехать, не возвращать же обратно». «Ты еще лимон съешь, так будет реалистичней», — ухмыльнулся оператор. «Будет он мне здесь комедию ломать». «Мы тоже хотим покататься на такой машине». Оказывается, наш разговор подслушали две непонятные тёлки из Госкино, которых тоже поселили в пансионате. Окинул их задумчивым взглядом и чуть было не ляпнул глупость. Вроде достаточно молодые, не более 30. Но как можно так себя запустить? Только врагов у меня достаточно и плодить новых вверх глупости, поэтому выразился «более дипломатично». «Машина предоставлена нашим итальянским партнерам именно для доставки основных действующих лиц советского фильма во дворец. Что касается покататься, то я уточню, какие автомобили вы можете взять на прокат в Каннах». Обе рыхлые дамы с отвратными фигурами и вульгарными платьями в раз поскучнели. «Еще бы! На выданной командировочной можно было только доехать на такси до пляжа и купить стакан воды. А обратно, скорее всего, придется добираться пешком». И не факт, что у теток хватит денег на залог. Ну и без с ними. Смотрю на часы и понимаю, что еще рано. Надо приехать чуть позже, когда народ уже разогреется, и привлечь себе как можно больше внимания. Понимаю, мой поступок без разбирательства не оставит, Но поздно бить боржоми. Остапа понесло. На душе стало как-то легко. Окружающая реальность засияла яркими красками. В общем, Лешу охватила эйфория. Хотелось сделать какую-нибудь глупость, но пока удавалось сдерживать свои нездоровые порывы. «Скажешь Серовой и Агаповой, чтобы костьми легли, но не ехали с общей группой. Пусть сошлются, что им нехорошо и так далее. А во дворец они, мол, доберутся на такси. Наставляю Акмурзина, когда подъехал автобус нашей делегации». Ренат кивнул и поплелся к своей душегубке, постоянно бросая взгляды на черного красавца, припаркованного рядом. Я же отправил водителя подкрепиться и выпить кофе, а сам засел в номере. Анализирую еще раз сложившуюся ситуацию и решаю более не рефлексировать. Это шоу-бийс, и надо жить по его правилам, а советские чинуши все равно ничего не поймут и устроят разбор полетов. Через час спускаюсь в небольшой холл пансионата, беру у администратора два зонта от солнца, которые я попросил накануне, и зову водителя. Ну, с богом. Подбежавшему к мерсу портье Карлтона сую два франка и прошу позвать двух русских актрис. Если парень удивился, то вид не показал. Правда, он на машину пялился, которая ему точно понравилась. С ним были солидарны туристы, наводнившие город. Некоторые девушки радостно махали ручками в ответ на мою широкую улыбку. Я полностью вошел в образ эдакого Дэнди-пофигиста и получал истинное удовольствие от процесса. Все-таки кино изрядно влияет на человека. Главное, чтобы я не начал играть в обычной жизни. Но об этом мы подумаем позже. Старая школа хороша тем, что ее ничем не удивить. Тот, кто жил в Союзе 30-х, 40-х, и на это время пришлась его слава, практически не прошибаем. Автомобилем такого человека точно не удивишь. С видом истинной королевы Серова оперлась о мою руку и села на заднее сиденье. Агапова явно нервничала, но старалась держаться бодрячком. Передаю дамам открытые зонты, откидываю назад сиденья и плюхаюсь на него. «Пауло», — говорю водителю, — «во дворец, но едем не очень быстро. И давай сначала прокатимся по набережной». Итальянец понимает французский более или менее нормально. Говорит только плохо. Чего-то пробормотав, он аккуратно нажал на газ. Поворачиваюсь к своим дамам, которые разглядывали устройство салона. «Что это было, Алексей?» Строго спрашивает Серова, а у самой глаза смеется. «Мы с вами представляем великую страну. Да и фильм получился неплохой. Поэтому я решил, что игнорировать красную дорожку — преступление против здравого смысла». «И более скромных машин, конечно, не было?» Продолжает юморить экс-дива. «Как можно вести в храм кинематографа двух таких эффектных дам на какой-то тарантайке?» Возвращаю улыбку. Обе актрисы выглядят просто замечательно. Платья им шили на мусфильме, но по эскизам одного попаданца. Получились просто отличные наряды. При этом достаточно простые, но необычные для этого времени. Думаю, иностранцам понравится не только фильм, но и гардероб советских актрис. Сероба вся в серебряном, а Гапова для контраста в лазурном. Грамотно подобранная бижутерия с сумочками, еще и прически не совсем из этого времени. Дуэт получился просто с ног сшибательный. Ну и один симпатичный блондин со спортивной фигурой, одетый во все черное, дополняет дуэт советских актрис. «Если бить, то по площадям». Слышу, как Агапова тихо произнесла. «Я даже боюсь представить, что будет дальше. Не простят нам подобные выходки». «Не переживайте, Нина Федоровна! Успокаиваю перестраховщицу, не оборачиваясь. Главное, улыбайтесь почаще». И делайте вид, что для вас это норма. А всю ответственность я беру на себя. Набережная мне понравилась. Особенно расслабленный и улыбающийся народ. Впрочем, так и должно быть в любом курортном городе. Надо завтра сходить искупаться и позагорать, а то потом будет не до этого. Перед подъездом к дворцу фестивалей собралась небольшая пробка из автомобилей представительского класса. Но мы были вне конкуренции. Да и простой народ оценил наш выезд. Откровенно не засматривались, все таки в каннах тяжело удивить людей шикарным авто. Но я часто ловил взгляды девушек и широко им улыбался, ловя улыбки в ответ. Скорее, это была моя защитная реакция, так как внутри я был похож на сжатую пружину. И вот тот момент, ради которого все и задумано. Мерс останавливается перед дорожкой. Паула выбегает из машины и открывают мою дверь. Далее я уже помогаю дамам выбраться из кабриолета. За спиной чувствую определенное оживление. Оборачиваюсь, подаю руки обеим актрисам и совершенно искренне улыбаюсь. Леша Мещерский вышел на тропу войны, и этот день запомнят все присутствующие. Постепенно начали сверкать вспышки фотоаппаратов, телевизионная камера и журналист, что-то вещающий в микрофон, тоже повернулись в нашу сторону. Малину чуть не испортила девочка лет 12, которая подбежала к нам с блокнотом и ручкой. Но это была первая мысль, которую я сразу отогнал, ведь именно для зрителей мы работаем. Что-то я совсем нос задрал. Улыбаюсь чернявой девчушке с губами необычной формы, которая вдруг заробила, но улыбнулась в ответ. Перу в руки блокнот и обращаюсь к совсем смутившемуся ребенку. Ты же не знаешь, кто мы? Или просто коллекционируешь автографы? Вы такие красивые, что не можете быть простыми гостями, произнесла девчонка непосредственно. Но я и правду вас не знаю. Напишите, пожалуйста, как называется ваш фильм, я обязательно его посмотрю. Для кого писать автограф? Меня зовут Изабель Аджани. Опять это необычная улыбка. Да, забавный эпизод, но подумаем об этом позже. Сделав несколько шагов, мы были буквально атакованы одной симпатичной девушкой лет к 25, с компактным диктофоном в руках. За ней следовал фотограф, активно щелкая своим аппаратом. Месье. Я Флорин Рене из «Ле Парисьен. Простите, но я не узнала вас. Можете представиться и рассказать, какую страну вы представляете, и немного о вашем фильме. Пожалуйста. «Я уже слышала, что вы говорите по-французски», — приятным голосом произнесла журналистка. «Мы из самой прогрессивной страны в мире, которая первый раз отправила человека в космос». Наблюдаю, как голубые глаза мамзели становятся размером с блюдца. «И у нас снимают хорошее кино». Думая, публика оценит новый советский фильм. А еще, я очень надеюсь, что это сделает жюри. Здесь уже раздались смешки других журналистов. Нашу троицу начали постепенно окружать и остальные акулы-пера. «Невероятно! Советские товарищи? А я сначала подумала, что вы какие-нибудь американцы? А еще знаете французский язык?» Растерянно промолвила девица, но быстро пришла в себя. «Но ведь у вас не принята подобная роскошь». И почему вы считаете, что фильм должен понравиться жюри и публике, ведь о вас никто ничего не знает? Отвечаю по порядку. Мы — советские люди новой формации и идем в ногу со временем. Что касается известности, так вы и ваши коллеги сегодня о нас напишут, устранив недоработку организаторов фестиваля. Отвечаю под смех журналистов. «Ваш фильм, наверное, о войне или революции?» Врез какой-то солидного вида господин, не изъявивший желание представиться. Советские любят снимать подобное кино, только они не понимают, что мода изменчива, и этим публику уже не удивить. Опять мимо. Наш фильм про самое прекрасное чувство на свете. Он о любви. Что касается войны, то наших людей не волнует, модно это в Европе или нет, задел меня этот буржуй подобной трактовкой святой для любого советского человека темы. Мы будем снимать фильмы про подвиг своего народа сегодня, завтра и через сто лет потому что это наша память. А народ без памяти — это народ без истории. Мы свою историю чтим. Не знаю, как с этим обстоит у вас». Месье сразу завял, сморщив лицо в презрительной гримасе. «Чую, он точно не напишет о нас ничего хорошего. Но так будет даже лучше. Пусть будет негатив, что тоже является неплохой рекламой». «Лишь бы не некролог», как говорил один малоизвестный на своей родине писатель. «Вы считаете, что у американского фильма нет шанс на этом фестиваль?» С жутким акцентом, путая падежи, произнес мужчина немного расхлябанного вида и через пару секунд представился. «Адам Хоберман из Нью-Йорк Таймс». «Адам, не нужно так коверкать язык Мальера и Бомарше. Под смех французов поддеваю американца и перехожу на английский». «Что касается участников из вашей страны, то я с нетерпением жду работу мистера Копполы». Мне кажется, что его фильмы должны сильно отличаться от стандартной голливудской продукции. Я пока не видел ни одного его фильма, но слышал много хорошего. И надо учитывать, что Фрэнсис начинал с перемонтированных советских фильмов. Значит, его стиль будет понятен и близок европейцам. «То есть вы все-таки скептически относитесь к Голливуду», — продолжал гнуть свою линию Хоберман. «Но мне известно, что в Советском Союзе американские фильмы пользуются популярностью, даже очень старые». Вот чего он привязался? Америкосам обязательно надо дерьма накинуть или политику приплести? Но мой позитивный настрой сегодня не сломит никому. Американское кино переполнено пафосом, слащавостью и наигранностью, не имеющей никакого отношения к реальной жизни. Это слова одного из ваших успешных продюсеров, а не мои. Потому ваши режиссеры будут адаптировать идеи итальянских, французских и даже советских режиссеров. На свой рынок конкурентов американцы не пускают значит, вам придется перестраиваться. Иначе хозяева голливудских киностудий с продюсерами потеряют самое святое в их тяжкой жизни — прибыль. Отвечаю по-английски и тут же перевожу свои слова на французский для местных журналистов. После моей последней сентенции народ от души посмеялся. Даже американец изобразил усмешку. А вот далее мне пришлось выступать переводчиком. Две настырные особы, представляющие Эль и Мэри Клэр, Набросились на моих спутниц, как хищники на жертву. Журналистки просто залезли им под кожу, выспрашивая про наряды, драгоценности и прически. Агапова сразу растерялась и стояла с каменным лицом. А вот Валентина Васильевна не подвела. Я и не знал, что она гораздо так гладко врать. Оказывается, модельеры у нас лучшие, а ювелиры вообще кудесники. Не говоря уже о куаферах. То, что бижутерия из запасов Мосфильма и наверняка имеет историческую ценность, Серова скромно умолчала. С другой стороны, все правильно. Если надо, мы и новое направление моды откроем. Что-то меня совсем заносит. Пробку мы создали немалую. Еще и отвлекли на себя внимание прессы, мешая другим участникам купаться в лучах славы. К нам даже прибежал местный распорядитель, который жалобно попросил дорогих советских гостей пройти во дворец и не рушить регламент мероприятия. «Господа!» – обращаюсь к довольным журналистам, которые искусственно спровоцировали небольшой скандальчик. «Приятно было пообщаться. Предлагаю встретиться на пресс-конференции после демонстрации нашего фильма. Думаю, нам будет о чем поговорить. Под одобрительный гул акул-пера подхватываю своих дам и поднимаюсь по ступенькам. А там меня ждал сюрприз, если так можно выразиться». Кузнецов, первый заместитель Фурцевой, стоял с выпученными глазами и наблюдал за нашим дефилированием с последующим шоу. Судя по его красной роже и дергающейся нижней губе, чего-то товарищу не понравилось. Улыбаюсь ему, киваю и прохожу в сторону зала. Чиновник стал похож на красную рыбу, которую выбросила на берег. Он открывал рот, будто в попытке вздохнуть, но у него ничего не получалось. «Сука, боюсь представить, что будет дальше». Доиграюсь я однажды. Надеюсь, он не набросится на меня с кулаками прямо здесь. Вот будет хохма. Зато какая реклама для фильма.